10. Исследователи. Ну что там, не томи, Кори нетерпеливо притопнула ножкой. Короче, корабль называется новохудоносор и, судя по бортовому журналу, в свой последний полет он отправился, ни за что не догадаетесь, Кайто выдержал паузу и торжественно закончил. «12 месяцев назад». То есть, получается, сразу после того, как в сеть утекли данные администрации? Непонятно у кого, спросила Кори. Но ведь невозможно так быстро подготовить экспедицию. Такое ощущение, что они готовились заранее. Похоже на то, Кайто кивнул. Причем похоже, что готовились уже давно, будто точно знали и ждали, когда шестая луна выкинет нужную им информацию в общий доступ. Странно, правда? Зависит от того, кто инициатор полета худоносора хмыкнул я. Кто владелец корабля? Частное лицо, Кайто замялся. Ну, официально корабль зарегистрирован на какую-то компанию «Кракен», понятия не имею, что это такое, но в «Собственниках» значится личное имя одного человека, Дэвис Джонс. В таком случае совершенно не странно, я покачал головой. «Шестая Луна» играется в «Освободителей» и «Революционеров». Но будем честны, на самом деле они кучка нищих бомжей, которые с силами администрации могут справиться только в одном случае, если администрация их сильно недооценит. Но это явно не наш случай, потому что информация о пропавших кораблях слишком цена для них. Она по-любому была окружена пятью кольцами защиты, как программной, так и физической, и лунатики никогда бы не достали ее своими силами. «И на что ты намекаешь?» – нахмурился Кайто. «Кто такой Дэвис Джонс, я понятия не имею, я пожал плечами». Но корпорация «Кракен» — это те ребята, которые делают все спейсеры в космосе на подряде у администрации. Можно сказать, это искусственная корпорация, которая была создана специально под тендер на производство спейсеров еще в те времена, когда вся спейс-сеть только зарождалась. Потому и выбрали название для корпорации «Кракен», что сравнивали сеть будущих спейсеров с огромным кальмаром, раскинувшим свои щупальца, то есть спейс-пути, по всему космосу. «Ага, и...» – продолжал не понимать Кайто. «Ну сам подумай головой, какая организация способна выжать максимум пользы для себя из информации, которая практически за ручку приведет их к хардспейсу? Логично, что та, которая и так вплотную занимается проблемами спейс-прыжков. Ты хочешь сказать...» – медленно начала Кори, глядя на меня глазами, в которых уже появлялось понимание. «Не утверждаю», – я поднял ладонь. «Но и не удивлюсь, если окажется, что именно Кракен спонсировали шестую луну для того, чтобы те напали на администрацию и вытащили нужную информацию. Лунатики разрознены и хаотичны, им все равно куда нападать, лишь бы администратов укусить побольнее. Поэтому, когда появились богатые спонсоры, предпочитающие оставаться в тени и не светить лиц, я помолчал, дав время на осмысление». Но при этом лунатики были рады напасть на то, на что эти самые спонсоры ткнули пальцем. И надо сказать, они действительно укусили администрацию больнее некуда. «Звучит логично», – медленно произнес Кайто. «Особенно при условии, что эта информация разлетелась по всему космосу. Если бы Кракен прилетели сюда, в эту спорную точку, назовем ее так, при условии, что информация не попала бы в открытый доступ, это выглядело бы крайне подозрительно». «Именно», — я кивнул. А так у них есть удобная отговорка. Информация утекла в свободный доступ, они ее проанализировали, пришли к выводам и тут же отправили свой научный корабль в эту самую спорную точку. И даже то, что у них к этому моменту очень удобно был готовый к отправке научный корабль, не выглядит странно, потому что у Кракена таких кораблей полдесятка и парочка постоянно находится где-то в глубоком космосе анализируя и проверяя вероятные точки для установки новых спейсеров. Еще два в это время готовятся сменить первую двойку, как только те вернутся, а пятый, запасной, всегда готовый к вылету на случай какого-то форс-мажора. Вот его-то Кракена отправили в спорную точку. Ну хорошо, а почему тогда они не отправились его искать после того, как он не вернулся из экспедиции, не отставала Кори, после того, как он перестал выходить на связь? а он же наверняка перестал. А кто сказал, что не отправились? Настала очередь Кайту отвечать на вопросы. Думаю, что еще как отправились. Вот только ты забыла, что Новохудоносор не отображается на радаре и не выходит на связь. Искать его визуально, сама понимаешь, гнилая затея. Это для нас он кажется гигантом в половину километра длиной. А в масштабах космоса это даже не песчинка, а атом, кварк. А те странные помехи, которые мы поймали, ну кто еще, кроме Кара, вообще обратил бы на них внимание? Как по мне, только совершенно больной человек додумался бы прятать одну кодировку в другой кодировке и передавать это в виде помех. Значит, я тоже больной, раз разгадал эту загадку, я усмехнулся. Спасибо, обласкал. Я не это имел в виду, стушевался Кайто и опустил взгляд. Ладно, и что, не нашли и улетели вы свояси? «Все никак не успокаивалось Кори. Вот так вот просто забили на то, что у них пропал целый научный корабль? А что им еще оставалось?» – Кайто развел руками. «Если бы они активно искали Навуходоносор, это бы неизбежно привлекло внимание администрации и повлекло бы за собой резонные вопросы, что и почему Кракен забыли в этом месте. А Кракен, даром что мегакорпорация, явно не намерена делиться тайнами затерянных звезд с администратами». Они бы предпочли все богатства себе захапать, как я понимаю». «Примерно так», — я кивнул. «Это, правда, не объясняет, что именно произошло с Новохудоносором. чего он стал? Таким. И каким таким, собственно, он стал, тоже не объясняет. Но, надеюсь, Кайто сможет найти какую-то информацию в научном журнале. И еще кое-что не объясняет. Внезапно прогудел Магнус. Что случилось с экипажем? «Это меня интересует намного больше, чем все остальное». Кайто громко икнул, когда услышал упоминание о куче костей, но сдержался и снова блевать не стал. «Я, пожалуй, займусь», — пробормотал он, отворачиваясь обратно к терминалу компьютера. «Кардело говорит, надо научный журнал найти». «Прикрываем его», — велел я знаками, раскидывая Кори и Магнусу сектора наблюдения. «Мы все еще тут не одни». И то, что мы хоть что-то выяснили о происходящем, не дает нам никакого преимущества. Внимательно. Внимательно это еще не оврал, но уже почти. Это то состояние, которое от оврала отделяет даже не одно слово. Одно движение пальца, достаточно сильное для того, чтобы преодолеть сопротивление пружины спускового крючка. Или кнопки включения на мече. Нашел список научного экипажа. Объявил Кайто через минуту. Руководитель проекта Юрий Семецкий. Научный экипаж корабля 25 человек. Цель проекта – исследование пространственной аномалии под условным названием Хартспейс и проведение ряда экспериментов по взаимодействию с данной аномалией». «Да взаимодействовались», – хмыкнул Магнус. «В кои-то веки я склонен был с ним согласиться, но вслух сказал другое. Ты бы лучше искал информацию про сами эксперименты. Мы сюда за ней пришли». «Я ищу, ищу!» – неожиданно резко огрызнулся Кайто. «Ты думаешь, это так просто? Тут вообще-то всякие уровни допуска, пароли, шифры. Это все не сразу делается». Кайто достал из кармана личный терминал, подключил его к главному компьютеру и принялся работать сразу на двух экранах. Походу, что-то взламывал. Азиат снова перестал быть похожим на самого себя. Робость и застенчивость сошли на нет, уступив место уверенности и даже агрессии. А ведь всего-то и нужно было, что заставить его перейти в рабочий режим, дать ему задание, с которым могут справиться только его технические навыки. Да, Кай-то явно непростой парень, и даже назвать его гениальным техником будет не вполне правильно. Для таких, как он, существует отдельное определение «профессионал». Тот, кто способен по необходимости переключаться в режим максимальной работоспособности – в котором игнорируется все, что не является критически важным для достижения цели, включая и собственный характер. Мне ли об этом не знать? Ведь я сам точно такой же профессионал. Только я в своем деле, а Кайто в своем. «Авраал!» – внезапно раздалось со стороны Магнуса. «Авраал!» Я быстро отбросил все мысли о Кайто и перевел взгляд на здоровяка. Никогда еще не доводилось слышать в его голосе такие странные интонации, как будто удивление пополам с паникой и было от чего? На мостик приводили четыре прохода: тот по которому пришли мы, тот что вел к системе жизнеобеспечения, тот что вел к генератору гравитации и тот что вел к энергосистеме состоящей из реактора и генераторов электроэнергии. Нас было всего трое. Поэтому сектора прикрытия мы распределили следующим образом: Я взял на себя первые два, исходя из того, что первые мы худобедно исследовали и никого там не нашли щелого условно безопасным. Кори третий, а Магнус четвертый энергосистемный. И сейчас из темноты этого коридора на него медленно надвигалось светлое пятно, как будто какой-то натуральный призрак. Кар, Аврал, повторил Магнус, и его руки слегка дрогнули. Вижу, процедил я. Не стрелять, ждать. Пятно медленно плыло к нам, слегка перемещаясь туда-сюда по коридору, словно его качало порывами несуществующего ветра. А потом, когда до него осталось метров 15, я понял, что это такое. Это человек в лабораторном халате, вот что. Только халат этот был грязным, как половая тряпка, и весь покрыт какими-то темными пятнами, из-за чего он не светился в корабельной полутьме, как должен светиться любой уважающий себя лабораторный халат. А едва-едва серел. «Не стрелять!» На всякий случай велел я, следя краем глаза, за приближением человека и не бросая свой сектор. «Не вздумай стрелять, мать твою!» «Да не стреляю я!» Огрызнулся Магнус. Кори тоже заметила приближающегося человека, но молчала. То ли не хотела спугнуть, то ли не знала, что сказать. А человек подошел к границе между коридором и мостиком и замер на ней, словно уперся в невидимую стену. Полутьма мешала его рассмотреть, но потому, что даже стоя он слегка покачивался, словно постоянно переваливался с пятки на носок и с одной ноги на другую, сразу становилось ясно, что с ним что-то не так. «Эй, ты!» – окликнул его Магнус. «Ты кто такой?» Голос здравяка был группы неприветлив, и пришелец от этих звуков чуть не подпрыгнул на месте. Он вздрогнул так резко, таким единым мощным движением, что это было больше похоже, на моментальную мощную судорогу, сковавшую сразу все тело. Человек чуть отступил в глубь коридора, явно давая понять, что еще слово в таком же тоне, и никакого разговора у нас с ним не получится. «Ты его пугаешь», – тихо прошептала Кори Магнусу, и незнакомец внезапно заинтересовался. Услышав голос Кори, он сделал шаг вперед и опять замер на границе коридора и мостика. Я заметил это и поднял руку, привлекая к себе внимание своей команды. «Стоп! Всем заткнуться и ничего не делать!» Продолжая держать свои сектора в поле бокового зрения, я отступил к Магнусу, положил руку на его бластер и надавил на ствол. Негр через силу опустил оружие, и в его глазах явно читалось, что с намного большим удовольствием он бы пристрелил этого непонятного без суда и следствия. «Он, но не я». У этого непонятного могла быть нужная нам информация, возможно, даже такая, какую мы хрен найдем в компьютере. «Мы не причиним вам вреда», – спокойным голосом произнес я, обращаясь к незнакомцу. «Мы прибыли помочь. Мы поймали ваш сигнал и прилетели на помощь. Это мы прислали то сообщение. Корабль, затерянные звезды, это мы». Человек в коридоре никак не отреагировал на мои слова, но почему-то сложилось ощущение, что он готов скорее снова шагнуть назад, нежели подойти к нам. «Не бойтесь нас», — я отпустил бластер, позволяя ему повиснуть на ремне и показал пустые руки. «Мы не причиним вам вреда». Незнакомец все же сделал выбор и отступил на шаг назад. «Кар», — тихо произнесла Кори, — «давай я попробую». Я бросил на нее короткий взгляд и кивнул. Действительно, незнакомец проявлял интерес именно к ее голосу. «Эй!» – неуверенно позвала Кори. «Не уходите, мы мирные, правда?» Даже несмотря на то, что к концу фразы она невольно повысила голос, незнакомец все равно отреагировал на это так, как нам и надо было. Оживился и снова подошел на пару шагов. «Как вас зовут?» – спросила Кори, делая несколько шагов вперед. «Меня зовут Кори, это Кары Магнус. Как ваше имя?» Одновременно с этим Кори сделала несколько маленьких, почти незаметных шагов вперед. Незнакомец никак на это не отреагировал. Ну же, поговорите со мной, продолжала Кори снова подшагивая вперед. Мы хотим вам помочь, мы хотим вас спасти. Спасти! Внезапно глухим, будто загробным голосом пробормотал незнакомец: «Пасти, В пасти? У Хардспейса в пасти? Мы все у него в пасти!» Кори бросила на меня полные сомнения взгляд и уже смелее зашагала к незнакомцу. Кори не слишком близко. Предупредил ее я и на всякий случай положил руку на бластер, готовый вскинуть его в любой момент. Да, у Кори все еще был меч, но она повесила его на пояс, да еще и сзади, видимо, чтобы незнакомец его не увидел и не испугался оружия. Сожрал, проиграл. Я проиграл. Все проиграли. Продолжал бормотать незнакомец, и его бубнёж разносился по мертвой тишине мостика как набат. Он меня пугает, прошептал Кайту у меня из-за спины. Занимайся своим делом, тихо прорычал Магнус, срывая на Азиате раздражение и собственный страх тоже. Кори хватит, велел я, когда от девушки до незнакомца осталось метров пять не больше. Не подходи ближе. Мы летали, пропали. «Не знали!» «Мы не знали!» «Ничего не знали!» Незнакомец трагически зломил руки и снова начал раскачиваться с носка на пятку и с одной ноги на другую. «Мы не знали!» «Это не важно!» — с жаром произнесла Кори. «Это уже не важно, что вы не знали! Мы здесь, мы вас спасем! Все уже позади, верьте нам!» «Верьте! Измерьте! Проверьте! Испытайте! Попробуйте! И умрите!» С каким-то удовлетворением произнес незнакомец, закинул голову назад, прогнувшись в поясе так, что чуть не упал, и засмеялся. Его зловещий, с присвистом и рычанием смех разнесся по мостику, отражаясь от стены терминалов, и, казалось, заполнил собой весь корабль. Кори коротко обернулась на меня, а потом решительно зашагала вперед, к незнакомцу, пользуясь тем, что он смотрит в потолок. «Кори назад», — велел я уже в открытую, хватаясь за бластер. «Назад», — я сказал. Но Кори меня не слышала или не слушала. Она подошла практически вплотную к незнакомцу, протянула к нему руку, но так и не коснулась его. Замерла, словно ее паралич разбил, и тихо так, что я лишь благодаря комлинку услышал, произнесла. «Юрий Семецкий. Вы, Юрий Семецкий, руководитель научного проекта». Смех Семецкого внезапно оборвался так же резко, как и начался. Он опустил голову, и его голос зазвучал совсем по-другому, зло и яростно. «А откуда это вы знаете, как меня зовут? Откуда вы знаете, кто я? Вы от них, да? Вы от них? Я знал, что вы от них. Я знал, что они прилетят, чтобы забрать мою прелесть. Вот только я никому ее не отдам. Слышите? Никому. Ни за что». Не отдам!